Глава 18. В следующем году он снова отправился в Германию. Он знал, что виной поражению Вара была опрометчивость и беззаботность полководца. Поэтому с тех пор он ничего не предпринимал без одобрения совета. Человек самостоятельных суждений, всегда полагавшийся только на себя, теперь он, вопреки обыкновению, делился своими военными замыслами со многими приближенными поэтому же и бдительность он проявлял необычайную. Готовясь к переходу через Рейн, он в точности определил, что надо брать с собой из припасов и сам, стоя у берега перед переправой, осматривал каждую повозку, нет ли в ней чего сверхположенного и необходимого. А за Рейном вел он такую жизнь, что ел, сидя на голой траве, спал часто, без палатки, все распоряжения на следующий день и все чрезвычайные поручения давал письменно, с напоминанием, чтобы со всеми неясностями обращались только к нему лично и в любое время, хотя бы и ночью.